— Я, сударыня, не умею петь, — отвечал Митрофан с поклоном. — Как не умеете петь, когда у вас птичья голова? — возразила одна из хозяев дома. — К тому же вы похожи на Тетерева, а они у нас лучшие певцы. — Что я похож на Тетерева? — Это я впервые слышу, — отвечал Митрофан с некоторой досадой. — И если я с головы похож на певчих птиц, то это на ваших птиц. А у себя на земле я человек, да еще и не последняя спица в колеснице. — Не сердитесь, а спойте что-нибудь, — сказали в один голос все хозяйки и бросились к Митрофану. По этому знаку все самки, бывшие в гостях, окружили его, стали его ласкать, гладить, лизать, кувыркаться перед ним, повторяя «Спойте, спойте что-нибудь! Нам хочется послушать земных песен!» Такие же неотвязчивые как наши женщины, — подумал Митрофан. — Чего захочется, то сделают во что бы то ни стало. Нечего делать. — Милые государыни, — сказал Митрофан, — я удовлетворю вашему желанию, запою, как умею, но должен вас предуведомить, что я не певец по ремеслу, И отроду не пивал, как только про себя и для себя. Музыки не знаю и большой охоты к ней не имею. У нас есть певцы, которые живут тем, что разъезжают из одной страны в другую и поют за деньги. Точно, правда, наши женщины покровительствуют певцов и всяких скоморохов более нежели ученых и поэтов. Но я вовсе не из звания певцов. В угоду вам спою, что затвердил наизусть. Не осудите. Митрофан не любил музыки и во время представления опер ходил смотреть только декорации и дался одними балетами и оригинальными водевилями вроде «Титулярные советники» и «Филатка и Мирошка». Но цыганский хор приводил его в восторг, и он даже ездил нарочно несколько раз в Москву потешить душу цыганскими песенниками. И так он запел «Вот едет тройка, удалая цыганским напевом». И когда кончил песню, во всех комнатах раздался сильный свист, означающие на луне то же, что у нас рукоплескание, и все лунатики, особенно самки, стали кувыркаться перед Митрофаном, изъявляя этим свое удовольствие. Ободренный таким успехом, Митрофан пропел еще «Ты не поверишь, как ты мила» и произвел такой восторг в слушателях, какого никогда не возбуждали на земле ни каталани, ни зонток. Все лунные знатоки и любители музыки решили единогласно, что такого певца никогда не существовало на Луне. Митрофан чрезвычайно удивлялся, что в нем открыли дарование, которого он в себе даже не подозревал потому что приятели его на земле всегда упрашивали его замолчать, когда он начинал петь застольные песни, и называли голос его козлиным. Митрофан признавал теперь лунатиков гораздо умнее всех своих земных друзей. Блистательный прием и ласки, которые ему оказывали, возбудили в нем смелость и самоуверенность в своем уме и талантах, и он слыхав на земле похвалы только своему повару, наконец решил, что он великий муж, непостигнутый на земле,